Только в машине, уже на дороге выезжая на автостраду, Барбара замечает, что тоже описалась, совсем как вельма. Смешно. К своему удивлению она обнаруживает, что ей в сущности все равно. Она весь день сама себе девица. Приятное чувство, когда те женщины на шоу «Опру» рассказывали, что совершали поступки, которых от себя никак не ждали. Сделали то, что, по мнению людей, никак не могли сделать. И вот теперь им хорошо. Однако юбку придется сменить. В квартиру заезжать слишком рискованно, но она пошлет Виджея в Рос, или в тот новый торговый центр на восточной окраине. По дороге она решила, что надо ехать в Неваду. Мексика слишком уж очевидное место. Даст ему немножко денег из сейфа, чтобы он купил им одежду. Да, почти сто тысяч долларов. Больше никаких распродаж. Отныне мы посещаем Нордстром. Но прежде надо решить проблему ребока Этого Плаксы. — Вытихомерь его как-нибудь, — шепчет она Виджею. — Полиция уже там. После такого-то шума они оповестят все посты. И, возможно, кто-то опишет им нашу машину. Насчет машины я не уверена потому что рядом никого не было. Но все равно, даже без описания, она отдает себе отчет в том, что шепчет безумолку. Никак не может остановиться, как от диетических таблеток. И неважно И главное высказать все вслух. В конце концов, все будет высказано. Даже если у них нет описания машины, они будут высматривать что-нибудь подозрительное. А он тут ревет и пистолетом машет. — Виджей! — хрипит Ребок, твоя девушка умно всхлипывает Ты видишь, во что нас втянула эта полоумная сука? Ты видишь, что она натворила? Я вас втянула в сто тысяч долларов. Пожав плечами, Барбара обгоняет какой-то форт. Но знаешь, Виджей, я думаю, что ему не полагается ни цента из этих денег, — говорит она. Мне пришлось сделать за него половину работы. А теперь он паникует и нас заложит. Ей нравится произносить это слово из старых фильмов. Заложит. Думаю, тебе надо где-нибудь его высадить. А мы поедем в Неваду. и купим себе новую машину, ВиДжей, и новую одежду. Если хочешь, настоящую золотую цепь, вместо этой фальшивки. А я тебе отдам часы, которые лежат у меня в сумке. Я их достал для Эйвари. А если желаешь, у тебя будут девушки. Меня это не смутит. Или же можешь иметь меня, столько, сколько хочешь. Потом сообразим, как добыть еще денег. Я думала насчет банков. Я читала статью об ошибках грабителей. как они слишком мало передвигаются по помещению и делают всякие другие ошибки. И думаю, что мы можем действовать умнее. Виджей тупо кивает. ребок смотрит на него, хлопая глазами, разинув рот. Виджей! Виджей указывает на дорогу, отходящую от автострады. Сюда. Хороший выбор. Здесь развернулась гигантская стройка. Но все рабочие уже ушли домой. Так что укрытие масса. Экскаваторы, груды бревен. Шоссе никто не увидит, чем они тут занимаются. И много разных ям, где можно спрятать труп. Виджей отлично смекнул. Он думает за двоих. Он умнее Барбары, решает она. Но это не столь важно, потому что в каком-то плане она сильнее Виджея. А сила решает все. Все эти мысли проносятся у нее в голове, пока она сворачивает на Соут-Ролд. А с нее на проселочную дорогу. Между ними и шоссе, стройка. вокруг ни души. Она тормозит в подходящем месте. Взглянув на них, Рябок выскакивает из машины и бросается на утек. А Барбара говорит, «Виджей, ты же знаешь, что он на нас донесет». Он слишком напуган. Виджей, сглотнув, кивает, выходит из машины. Револьвер рявкает в его руке. И Рябок, завертевшись волчком, оседает на землю. Виджею приходится выстрелить еще раз, чтобы Рябок замолк. Все это время Барбара смотрит, как ветер гонит мимо всякий мусор. Салфетки из Бургер Кинга. Обычный мусор на ветру. Опять вопли. Виджеи приходится выстрелить в рябока еще раз. Напоследок. щурясь она смотрит на небо. Провожает взглядом ястреба, парящего в восходящем потоке воздуха. Виджея рвет. Пускай. После рвоты его полегчает. Правда, от рвоты во рту остается нехороший привкус. Интересно. А каков на вкус пенис Виджея? Скорее всего, вполне нормальный. У Виджея опрятный вид. кроме того виджеей умный некрасивее Эйвори и моложе и она в глубине души знает что они предназначены друг для друга такие вещи она чувствует как обаятельно виджей пытается это скрыть но когда он думает будто она на него не смотрит она читает в его глазах правду он любит ее по настоящему любит Конец рассказа, рассказывал? Читал Владимир Князев. The next day within a week he's got the words in his memory jealous kids say he's a cliche but man i change it for a meet it a bam play when well, the cover don't beats and his head shake but he get a piece swing a fist and the boys say fuck you i won't do what you tell me And boys aside now Scallies them well What a bottle in With a half-cut of hair They what a follow in Digging on the style of the bandit Sparrow in Running round the park And a play